Глава 4. Тереза Холт. 12 сентября, 8.55. Собеседование было назначено ровно на 9 часов. Однако даже несмотря на то, что я пришла на 10 минут раньше обозначенного времени, я не стала первой явившейся под дверь кабинета заказчика. Двое молодых парней и две женщины, такие же дизайнеры, как и я, уже ожидали начала раунда. Парни были одеты в обыкновенные чёрные костюмы, а вот женщины выбрали неожиданно яркие платья и явно неспроста сделали ставку на броский макияж. Величественная блондинка была одета в бирюзовое платье-футляр приличной длины, но с откровенно броским декольте. А пышногрудая рыжеволосая девушка, может быть, только немногим старше меня, сделала ставку как раз на короткую длину своего ярко-оранжевого платья. Уловив эти красноречивые акценты, Я машинально разгладила невидимую складку на своей строгой чёрной юбке. И почему я не подумала об этом? Почему мои оппонентки позаботились о том, чтобы сразу броситься в глаза? А я даже не задумалась над этим пунктом. Чёрная юбка лишь на ладонь выше колена. Чёрный пиджак и белая блузка. Классика старая как мир. А обувь? Почему я надела обыкновенные туфли на 5-сантиметровом каблуке? Почему не вспомнилась, что где-то в залежах моих платяных шкафов покоятся мои старые добрые шпильки, о существовании которых я не вспоминала последних лет пять? Обе женщины вооружились шпильками, обе накрасили губы ярко-красным цветом, обе залакировали свои прически. А я что сделала для того, чтобы с первой попытки вырезать свой образ в памяти заказчика? На ходу подвела глаза и просто причесалась, не удосужившись даже заплести хвост? Как же я могла так безрассудно подойти к презентации своей персоны? Кому сейчас интересна классика? Все любят блестящее, яркое, едкое. Ладно, зато презентация моего проекта у меня что надо. Держу пари, я смогу переплюнуть даже самых ярких попугаев блеском, выжатым из моих усилий. Значит, я буду пятой в очереди на представление презентации. Но это только в том случае, если проекты будут выслушиваться в порядке живой очереди, то есть по той цепочке, которую мы образовали, подтягиваясь к этим дверям. Для меня подобный расклад откровенно не самый выгодный. В подобных ситуациях лучше быть первой или последней, так запомнится больше шансов, нежели болтаться где-то посередине, да ещё и в классическом, то есть беспощадно заезженном образе. А что, если нас захотят выслушать не в порядке живой очереди, например, начнут вызывать в кабинет по алфавитному порядку, Я мысленно начала проговаривать названия конкурирующих компаний. «Дон Тон», «Фьючер Тодей», «Хаус оф Нет, всё равно Шатэм не первый и не последний в списке. В таком случае буду четвёртый. Какой быть лучше, пятый или четвёртый? Словив себя на подобных мыслях, я, наконец, признала факт того, что я действительно сильно переживаю. Хаотичный и не имеющий никакого смысла мысли, начинали роиться в моей голове только в моменты неопровержимо сильных переживаний. Наверное, таким образом, в моменты переживания мной стрессовых ситуаций, моё подсознание пытается отвлечь мой разум от эпицентра моего беспокойства. Возможно, прежде у него это даже в определённых случаях получалось. На стол слева от меня опустился крупный мужчина лет сорока. Но всё, представитель Future Today пришёл. Значит, все оппоненты в сборе. Я посмотрела на свои аккуратные наручные часы, подаренные мне родителями в честь рождения Берека. Часы показывали без одной минуты девять часов. Всё-таки было бы неплохо, если бы я пришла первее своих оппонентов. Возможно, этот маленький факт придал бы мне больше уверенности в себе, ведь я всегда предпочитала прийти заранее, нежели опоздать. Но факт заключался в том, что я пришла в максимально возможное для меня раннее время. «Уроки в школе Берека начинаются ровно в 9 часов, а сама школа начинает принимать учеников только в 8.30, так что отвезти ребёнка в школу в более раннее время для меня попросту не было возможным». И вновь начавшая буянить мысли прервала неожиданное появление секретаря. Женщина афроамериканского происхождения лет 45, коротко подстриженная и поджарая, была одета в строгий синий костюм, что меня сразу же подбодрило. «Значит, её работодатель всё-таки ценит классику». Она заговорила голосом, в котором читался мягкий металл. «Прошу всех, кто здесь находится по вопросу дизайнерского проекта, пройдите в кабинет». Секретарь едва уловимым жестом руки указала на дверь, напротив которой все мы сидели в ряд. Подобный поворот событий, судя по удивлённым взглядам других дизайнеров, заинтриговал не только меня. Во-первых, заказчик всё ещё не зашёл в этот самый кабинет. А во-вторых, неужели он захочет выслушать всех одновременно? Уже поднимаясь со своего стула и направляясь к двери вслед за парнем, пришедшим на пару минут раньше меня, я допустила ещё один вариант. Сегодня дождливая погода. По этой или любой иной причине вполне может оказаться, что заказчик решил не покидать своего дома. И сейчас нас ждёт онлайн-конференция. Это был бы отличный вариант. Я часто участвовала в онлайн-конференциях презентациях и консультациях. По сути, большую часть своего рабочего времени я проводила именно онлайн. Поэтому в подобных условиях я всегда чувствовала себя как рыба в воде. Если эта презентация всё-таки состоится в подобном режиме, значит, я уже могу рассчитывать на победу с вероятностью в 51%, потому как мой проект действительно хорош по всем критериям и фронтам. Мы зашли в кабинет в том порядке, в котором ожидали начало собеседования в коридоре. Первым зашёл высокий блондин, затем две женщины. Затем брюнет в больших очках с золотистой оправой, за которым, не отставая, следовала я. А за мной, громко шаркая ногами, шагал всё ещё тяжело дышащий мужчина из Future Today. Секретарь попросила нас расположиться на стульях, выставленных в ряд всего в паре метров перед массивным рабочим столом владельца кабинета. Резьба этого стола была настолько искусной, что я невольно приоткрыла рот. Подобные предметы роскоши в Руаре прежде мне не встречались. Как только мы заняли свои места, я вновь неосознанно пригладила невидимую складку на своей юбке. И почему я только не выбрала брюки? Ведь я всегда предпочитала брюки. И начала рассматривать обстановку кабинета заказчика, которая, как мне казалось, могла немного рассказать мне о вкусах этого человека. Быстро поняв, что кабинет обустроен не только дорого, что для меня не было очень удивительным, но и в классическом стиле, я мысленно ухмыльнулась. Значит, этот человек всё-таки положительно относится к классике. Однако вдруг, вновь вспомнив слова Аллана о том, насколько важен для нашей фирмы этот проект, моя уверенность заглохла в самом своём зародыше. И чтобы воскресить её я начала прокручивать у себя в голове все пункты своего на самом деле превосходного проекта, во имя рождения которого я убила все свои выходные. Итак, гостевой дом с видом на залив, возведённый рядом с основным домом. Я сделаю акцент на освещении, предложу классический минимализм, и, главное, вся моя презентация будет выстроена вокруг продукции «Казинос». Наверняка заказчик будет желать подчеркнуть свои достижения перед гостями которых он будет принимать в этом доме. И мебель Казинес — это самый выигрышный в данном случае вариант. Однако я не наивна в своих расчётах. Я прекрасно осознаю, что мои оппоненты тоже наверняка выстроили свои проекты вокруг этой идеи. Но у меня есть туз в рукаве. Вчера в пять часов вечера я в очередной раз обновила сайт компании заказчика, и совершенно неожиданно эту неожиданность можно сравнить с громом среди ясного неба. Увидела то, что перевернуло всё моё видение данного проекта. Коузина изготовилась к выпуску новой линейки эксклюзивной мебели. И вчера вечером представили полный каталог на своём сайте. Я переделала весь проект под новую линейку за считанные часы. Работала до двух часов ночи. Ни один робот не успел бы сделать за столь сжатый срок то, что сотворила я. То, что я сегодня презентую, — это не просто дизайнерский проект». Это уникальный шедевр и мое личное достижение как профессионала своего дела. Я думаю, с учетом того, что вчера вечером Козинес успешно презентовали свою новую линейку в Нью-Йорке, сегодня поразить заказчика у меня не составит особого труда. Скорее всего, накануне он пил, отчего этим утром он вполне может быть немного рассеян. Хотя этот же фактор может сыграть не в мои ворота. Я покосилась взглядом на сидящих рядом со мной оппонентов. Знали ли они о презентации новой коллекции Казинес? Думали ли о том, что заказчик может быть рассеян из-за веселого вечера накануне? Могли ли они успеть перекроить свои проекты под новую линейку? За моей спиной раздался звук распахнувшейся двери, которую я восприняла чуть ли не за спасительный круг. Долгое ожидание выматывает, отчего я естественным образом желала поскорее покончить с этим давлением. Все дизайнеры одновременно встали со своих мест и обернулись. Я тоже поднялась, но не успела обернуться из-за папки, которую чуть не выпустила из рук. Мысленно выругавшись, я сквозь зубы выдавила одновременно со всеми слова «доброе утро» в ответ на приветствие заказчика. Не останавливаясь, мужчина прошествовал к своему столу, а мы снова опустились на свои стулья. По красиво стриженному затылку заказчика, его волосы были черны, словно смоль, И по его ровной осанке я вдруг поняла, что заказчик будет молодой мужчина. Но так как моя папка продолжала настойчиво ускользать из моих рук, я вновь сосредоточилась на ней, не успев взглянуть на этого человека в момент, когда он, обойдя свой резной стол, повернулся к нам лицом и, наконец, занял своё место. «Пусть первым выскажется представитель Дон Тон», наконец прозвучал приговор. «Значит, всё-таки в алфавитном порядке». Разочарованно поджав губы, выдохнула я и стремила свой взгляд в спину поднявшегося блондина, уверенно направившегося к одному из трёх флипчартов, стоящих справа от стола заказчика. «Выходит, я буду четвёртой. Не люблю быть в хвосте, но здесь уже выбор не за мной, так что придётся смириться». Парень стал развешивать свои эскизы на флипчартах, и я, увидев первый эскиз, сразу же едва уловимо улыбнулась. Он, как и я, как наверняка и все остальные здесь собравшиеся дизайнеры, решил взять за основу наполнения пространства продукцию Козинес. Но уже сейчас я видела, что он не учёл выхода новой линейки. Минус один противник. Подавив улыбку, я непроизвольно повела плечами, словно пытаясь сбросить с себя неожиданно ставшим ощутимым груз неизвестного происхождения. Парень начал своё выступление, и я искренне пыталась его слушать. но необъяснимая тяжесть словно придавливающая меня откуда-то извне, никуда не пропадала. И даже казалось, будто она начинает стремительно возрастать. Не понимая, в чём дело, я вновь повела плечами. Но уже спустя несколько секунд, осознав, что это телодвижение мне никак не помогает, я закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди, словно желая отгородиться от незримой, но ментально уловимой угрозы. Я совершенно не понимала, почему никак не могу сосредоточиться на словах своего конкурента, уловить их смысл. Меня как будто бы оттягивала куда-то в противоположную от рассказчика сторону невидимая сила, которой я продолжала всячески сопротивляться. Но кажется, у меня это плохо получалось. Словив на себе заинтересованный взгляд сидящей справа от меня блондинки, я вдруг заметила, что привлекла не только её внимание, но и внимание сидящего между нами парня в очках. Однако я никак не могла понять, что именно их во мне вдруг могло так сильно заинтересовать. А тем временем ментальный дискомфорт становился для меня всё более и более осязаемым. Набрав полную грудь воздуха и начав потирать левый висок кончиком указательного пальца, я не заметила, как поддалась оттягивающей меня на себя силе, и неосознанно мельком взглянула на заказчика, после чего вновь вернула свой взгляд к выступающему оппоненту, как вдруг... Мой взгляд повторно, на сей раз абсолютно осознанный и резко метнулся в сторону виденного мной мужчины. Встретившись взглядом с этими до боли в мозгу знакомыми глазами, я, кажется, едва мгновенно не умерла на месте. Нет, я не ошибалась. Он тоже наверняка узнал меня. Он буквально сверлил меня своими глазами цвета болотной тины. Широкие скулы смоляные волосы. Нет... «Это определённо точно он. Тесса?» Из его рта сокращённая форма моего имени вылетела в виде неприкрыто удивлённых нот. «Да!» На сжатом выдохе протянула я, как будто меня только что застукали на месте преступления. Хотя преступником была не я. Преступником был произнёсший моё имя вслух мужчина. В этот момент я почти почувствовала сжимающуюся на моей шее губительную давку. Уверенно Этот человек тоже почувствовал её, но только не на своей шее. Он почувствовал её в своих руках.